Как бы там ни было, ведущий тренинга навыков собирает информацию у обеих сторон и может использовать ее или не использовать для помощи в исправлении пациентам стиля общения. Это правило может быть особенно трудным, когда терапевт полагает, что дополнительное лечение производит негативное воздействие на пациента, Однако вера в пациента, в ДПТ, настолько сильна, что она требует удерживаться от критики другого специалиста по той причине, что пациент сам сможет успешно модифицировать или прекратить негативные воздействия. Например, если другой специалист не намеренно подкрепляет неадаптивное поведение, что случается не так уж редко, диалектика-поведенческий терапевт учит пациента работать с другим специалистом над тем, чтобы добиться изменений. Обучение тому, Как быть информированным и компетентным потребителем услуг здравоохранения – важная задача ДПТ. Ввиду своей важности эта тема будет отдельно обсуждаться ниже.